ЭПИЛОГ От окончания сражения к завершению Когда Дауна обезвредил своей силой Рейс, королевская армия была вынуждена отступить под напором Империи. Уровень подготовки солдат Империи был выше, но королевство компенсировало разницу силой Рейс, однако без неё победить было нельзя, и исход был предрешён. Война велась в одни ворота, и имперская армия, не желая дать врагу сбежать, вторглась на территорию королевства и Однако авантюристы здесь уже не участвовали. Участие в войне распространялось на то время, когда Империя подвергалась нападению. Так как она перешла в нападение, было решено прекратить сотрудничество, и авантюристы стали возвращаться в свои города и деревни. А Рорен с товарищами всё ещё оставались в городе, где базировалась армия. Одна из причин была в том, что Роран собирался обо всём услышать от Юрия. Самого мужчину это не слишком волновало, зато волновал Аляпис, и сам Юрий не говорил, что ничего не расскажет, потому хотелось спросить, когда война закончится. Однако ничего не вышло. «Генерал юрий отвечает за преследование королевской армии и сейчас находится на передовой». Так сказал солдат, отвечавший за штаб. Лепис расстроилась, но уже всё равно было ничего не поделать. Чтобы узнать, надо было отправляться на передовую, и в таком случае они будут вовлечены в войну двух стран. но если захочет рассказать, сам свяжется». «Таков уж командир». «Господин Роран, тебя это устраивает?» Роран задумался, а потом слегка сдачно спросил. «Окажись я тем, кого ты не знаешь, это изменило бы твоё отношение ко мне?» «Неожиданный вопрос». Явно удивившись, Лепис ответила. «Одно дело, если бы оказалось, что ты повинен в смерти моих родителей, но, к счастью, они живы и здоровы. В таком случае ты останешься тем же господином Рораном. Значит, всё и так нормально?» «Да, совершенно нормально». Этот разговор удовлетворил девушку. Остался лишь один вопрос – выведенные из игры Дауном Рейс. Сила мужчины сковала часть поля боя льдом, и оказавшиеся там солдаты королевства были мертвы. Если смог выжить, ты то точно не человек, и Рейс как раз была таким исключением. Полностью замороженная, когда воздействие силы Дауны прекратилось, она начала оттаивать и, хоть была без сознания, всё же осталась жива. Неизвестно, что она сделает, когда проснется, потому они забрали её вместе со спящим Дауной. «Чёрт, проиграла!» «А ну, пустите меня!» После того, как пришла в себя, Рейс была в состоянии депрессии, которую на поле боя даже представить было нельзя. Неизвестно, когда она могла снова использовать свою силу, потому её связали на военном объекте за пределами города. Связанная верёвкой сделана из тонкого металла, который нельзя было сжечь, совершенно угрюмая Рейс сидела в тюрьме, и почему-то Рорану и остальным пришлось решать, что с ней делать. Как сказали солдаты, это было решением Юрия, а Роран не мог понять такого решения. «Это нормально». Солдаты проводили в камере, где содержалась девушка, и, увидев её за решёткой, Роран задал вопрос, после чего Ляписа сдачно склонила голову, а Локсире пожал плечами. «Да, Руда он и жуткий!» — заглянув в камеру, сказала Гула. А рядом почему-то находился крас Как одному из участников они не могли запретить парню прийти и посмотреть на рейс. Однако рассказать про злых божеств они не могли, потому объяснили, что это дар, прямо как у него. Рорен сомневался, что всё получится, но, похоже, Красс вообще не усомнился в сказанном. «В общем, этот дар лишает всякого желания, делая хоть что-то в радиусе действия. Без мотивации ты просто стоишь на месте, и когда всё застыли, случилось что-то странное». «Сам удивляюсь, что моё сопротивление меня настолько защищает». ставший причиной всего Дауна вёл себя так, будто всю жизнь работал без перерыва, и попросил место для сна. Ему отдали комнату в гостинице, где он и продолжал спать. Рорен думал, что это реакция на использование силы, но Гула сказала, что дело в том, что непривыкшему работать Лене пришлось всё же поработать, из-за чего он, как злое божество, слаб, и чтобы прийти в норму, ему надо отдохнуть. То есть она всё ещё под влиянием Дара Дауны? Ну да, и ещё какое-то время останется. Рорен подумал, что сила Дауны просто ужасающая, особенно если ей злоупотреблять. К тому же её нельзя контролировать. Даже если попробовать защититься магией, она точно сама не захочет этого делать и утратит свою силу. Даже Лепис сказала, что в случае использования этой силы ей останется только бежать. К счастью, Дауна было воплощением Лени, он практически не двигался, и если сбежать, преследовать он не станет. «Штаб вас! Я запомню, что вы со мной сделали!» «Даже под силой Дауны так злословишь! Молодец, Рейс!» Роран был впечатлён тем, что даже под воздействием Лени девушка продолжала ругаться. Самым простым и правильным способом было бы расправиться с ней здесь. Против такого противника будет непросто, но сейчас девушка обессилила, и разобраться с ней можно было без труда. Однако Роран взглянул на Гулу. Он подумал, что женщина не захочет убивать такое же злое божество, как и она сама. Гула смотрела за решётку и точно просила сохранить девушке жизнь, потому Роран решил оставить решение за ней, но мужчина переживал, что будет в таком случае, когда Рейс придёт в норму. «Эй, Крас, ты ведь уже смог один раз её соблазнить? Соблазнять прекрасных девушек? Долг мужчины!» Услышав ответ парня, Лепис и Гула уставились на него, и только Луксория посмотрел впечатлённым взглядом. «А мальчонка ничего!» «Схожесть Луксория меня пугает!» «А «Да нельзя их где-нибудь вместе запечатать?» Услышав всё это, ророн предложил Красу. «Может, будешь за ней присматривать?» Лепис и Гула широко открыли глаза, не веря в сказанное. Луксерио хлопнул в ладоши, как будто это была хорошая идея, а крас даже в лице не применился. и не против». «Нет, подожди-ка, господин Роран. Когда он соблазнил госпожу Рейс, его ведь чуть не убили?» Попыталась отговорить Лепис, но Роран указал на находившуюся в темнице девушку. «Да, но соблазнить-то он её смог. Потому если сможет поговорить, может всё и нормально будет?» «Но...» Отвечать за неё самому мне не хочется. И сомневаюсь, что буду нормально спать, если убью её. Потому лучше всего попросить кого-нибудь присмотреть за ней». У Краса как-то получилось ужиться сразу с тремя девушками. Потому Ророн говорил, что он справится, даже если добавить ещё одно. Правда, за этим стояло то, что мужчина собирался скинуть на бабника сложности, с которыми не хотелось возиться самому, но об этом Роран умолчал. «Госпожа Анжа и остальные будут возмущены?» Точно прочитав его мысли, Лепис приблизилась и проговорила это, а Рорен тихо ответил. «Конечно, это неприятно, но придётся потерпеть». Если выйдет убедить, у группы Краса только прибавятся огневой силы, потому в этом решении одни плюсы. И даже без плюсов Крас не откажется от девушки вроде Рейс. «Похоже, она ещё какое-то время останется в таком состоянии. Лучше убедить её до того, как она снова станет неприкасаемой». «Предоставь это мне! Похоже, случилось досадное недоразумение». «Но если всё вежливо объяснить, она должна понять!» Ослепительно улыбаясь, ответил крас и Роран испытал облегчение от мысли, что одну проблему получилось уладить. Он хлопнул по плечу Ляпис, которая всё ещё сомневалась, после чего посмотрел на Гулу, интересуясь её мнением, и женщина ему кивнула. «Эй, Рейс, слушать его или нет тебе решать, но если будешь против, обратись к Гули. Ты же можешь с ней связаться?» «Не приказывай мне!» «Я не приказываю, я прошу!» «Раз ты мне уже проиграла, так почему бы не проявить гибкость хотя бы в этом?» Приказ звучал бы слишком жёстко, потому Рорен предпочёл использовать просьбу. Услышав это, Рейс через решётку уставилась на него. «Хорошо». После паузы нехотя кивнула девушка. Неизвестно, насколько действенны были устные обещания, но Рорен предположил, что так просто Рейс слово не нарушит. «Значит, совсем разобрались. Тогда возвращаемся в кафу». «Теперь возьмём работу более подходящую авантюристам и заработаем». «Точно. А то твой долг совсем не уменьшается. Может, уже пора сдаться и переступить черту со мной?» Рорен говорил жизнерадостно, считая, что с делом покончено, но тут ему начало нашептывать лепис. Рорену напомнили об огромном долге, который висел на нём, потому он помрачнел, а потом ткнул усмехнувшуюся лепис по голове.